Глава 5. Харьков Кажется, приехали. Крюс открыл глаза. На первый взгляд ничего не изменилось, но затем он заметил, что металлическая обшивка стала более темной, матовой, да и сама комната была больше, а над дверью появилась маленькая застекленная оконца. «Слава Богу, дома!» — облегченно вздохнул Томский. «Михаил, возьмите скантер». Виктор вынул из нагрудного кармана рубашки черный металлический кружок и передал плотник. Лунин удивленно посмотрел на то, что Ухтомский назвал скантром. Черный кружок фишка совсем не походил на памятный значок с усатым профилем. Тернем сообразил, пояснил Мик. — Конечно, не то, что было у вас, Николай, но защищает. Вам тоже такое надо. — Ну, пошли. — Ты хоть скажи, куда мы попали. Кирюз с некоторой опаской поглядел на дверь. — Харьков. «Технологический институт», — пожал плечами миг. «Июнь двадцатого», — господин Лунин добавил ухтомский. «Постойте», — растерялся Килюс. — «все-таки я когда-то был историком. В июне двадцатого в Харькове были красные». «Были», — усмехнул плотников «Скоро все поймете, Николай». Он нажал на красную кнопку, точно такую же, как в комнате с блестящими стенами. Загудела сирена. Дверь, щелкнув замком, приотворилась. «Прошу!» Линин осторожно перешагнул порог. Первое, что он увидел, был огромный лабораторный стол, на котором размещался странный, опутанный разноцветными проводами механизм. В центре находился большой полупрозрачный куб, заполненный пульсирующей розоватой жидкостью. От куба к стене шли толстые кабели, присоединенные к большой панели, мигавшей разноцветными лампами. Около нее стоял железный табурет, а рядом маленький столик, заваленный бумагами. Окон в комнате не было. Свет от мощных светильников, размещенных под потолком. У непонятного механизма топтался невысокий чернявый человек лет 30 в белом халате. Увидев его, Мик приветственно помахал рукой. Чернявый растерянно улыбнулся к Кашлянову. «Здравствуйте, господин подполковник!» Здравствуйте, господа, с прибытием. Плотников, покровительственно кивнув, небрежно протянул руку. Ухтомский, напротив, заулыбался самым дружеским образом. Ознакомьтесь, Келюс! Миг кивнул на чернява. Лунин, представился Николай, пожимая маленькую ладонь. Тырнем, очень приятно, застенчиво произнес тот. Вы оттуда, господин Лунин? «Туда!» — еле выдавил из себя Николай, представлявший себе великого Тернема несколько иначе. «Господину Лунину нужен скантер», — перебил Миг. «Да-да, конечно!» Тернем подошел к столику с бумагами и достал из-под груды папок небольшую коробку, откуда излег металлический кружок, точно такой же, как у Плотникова, только красный. «Прошу, господин Лунин!» Николай взвесил кружок в руке, Он оказался неожиданно тяжелым и спрятал, по примеру ухтомского, в нагрудный карман. Носите всегда при себе, принесся пояснять Тернем. Думаю, он вас сможет защитить. Правда, это опытная модель? Знаем, знаем, вновь перебил миг покровительственным тоном. Вы, Николай, оставайтесь пока здесь. Я должен доложить о вашем прибытии. Важно, со значением кивнув, подполковник плотников направился к выходу. Ухтомский последовал за ним, на прощание ободряюще улыбнувшись. Килюс и Тернем остались вдвоем. — Садитесь, господин Лунин, — предложил ученый, пододвигая табурет. — Знаете, так волнуюсь. Каждый раз, когда надо кого-нибудь пер переправлять, это все еще так ненадежно. — По-моему, надежно усмехнулся Килюс. — У нас ваши каналы уже столько лет работают. — Вы... вы видели? Глаза Тернема загорелись. «Видели мой институт?» «Знаете, до сих пор не верю». «Только издали, честно признался Николай». «Зато бином наслышан. И скантер ваш не этот настоящий в руках держал». «Правда?» М «Да». Сверкающее чудо скантер Тернема сразу напомнил холод подземелья, страшную предсмертную усмешку Волкова, боль в запястьях, стиснутых наручниками. «Узнаете?» улыбнулся ученый, кивая на странный агрегат, опутанный проводами. «Это скантер?» — поразился Николай с недоумением разглядывая куб с пульсирующей жидкостью. «Тот был совсем другим». Он, как мог, описал светящийся кристалл, внутри которого переливался живой огонь. Тернем слушал молча, закрыв глаза. С его губ нисходила мечтательная улыбка. «Я мог бы сделать такой...» Вздохнула, наконец, открыв глаза и, с сожалением посмотрев на громоздкий механизм посреди комнаты. Но здесь нет материалов. Успейте, Беном, вы ведь до двухсот лет проживете. Я, Тернем рассмеялся, помилуйте, господин Лунин, я как-то пошутил, а мои коллеги уже бог весь что вообразили. Конечно, тот маленький скантер, что лежит у вас в кармане, продлит вам жизнь лет до девяностых. И даже если вас смертельно ранят, то у вас появится дополнительный шанс. Но 200 лет...» Тернем, покачав головой, начал расскаживать по лаборатории. Слова Келюса явно задели его за живое. Он что-то прикидывал, щелкал пальцами, с сожалением приговаривая «невозможно, никак невозможно». «Впрочем, 200 лет мы можем наверстать иным образом», — ученый кивнул на скантер. Канал достигает глубины в 500 лет, а это не предел. Он только первая модель, но уже сейчас аппарат обслуживает две линии. Это малая, по ней можно перебросить лишь трех-четырех человек. Келюс вспомнил огромный ангар среди вымощенного бетонными плитами двора. Не там ли начиналась большая линия? — Господин Лунин, — Терне быстро оглянулся, — это правда, что у вас в будущем... Все желают победы белому движению. И что большевики уничтожили Россию? — Не знаю, — осторожно начал Николай. — Коммунистов, большевиков, многие до сих пор поддерживают. Россия... Наворотили, конечно, большевики всякого, но что вы уничтожили? — И у вас тоже война. Голос Стернема внезапно стал жестким и суровым Нет, то есть в столице пока нет. Тернем нахмурился и умолк, углубившись в лежавшей на столике бумаги. Дверь открылась, Николай повернулся, ожидая увидеть Мика. Но вместо него в лабораторию вошел офицер в зеленой полевой форме с золотыми погонами и анинским крестом на груди. Килюс замер. Белогвардеец. Настоящий белогвардеец. Офицер настороженно кинул взглядом Килюса, брезгливо взглянул на вскочившего с табурета Тернема. «Господин Лунин?» Голос был под стать взгляду. Неприятный, соскучающий презрительной интонацией. «Прошу за мной!» Он повернулся к двери, даже не кивнув на прощание ученого. Лунин вышел из лаборатории и оказался в длинном пустом коридоре. «Вперед!» Николай не стал спорить и не спеша пошел по коридору, с любопытством поглядывая по сторонам. Штабс-капитан шел сзади, вступая мягко, покошачь. Они прошли мимо замерзшего часового, сжимавшего в руке трехлинейку с принтнутым штыком. И Николаю показалось, что солдат взглянул на него с явным любопытством. В конце коридора была лестница. Офицер молча кивнул на ведущие в подвал ступени. Лунин, ничего не сказав, шагнул вперед, хотя подобное приглашение прямиком в подвал тут же испортило настроение. Внизу была дверь, возле которой стоял еще один часовой а за ней снова коридор, такой же пустой иголки. Офицер, Килюс успел разглядеть на нем штабс-капитанские погоны, открыл ключом одной из дверей и также молча кивнул Николая. Килюс оказался в маленькой сырой комнатке. Посреди стоял стол, на котором красовалась чернильница в компании с перьевой ручкой. Небольшое четырехугольное окошко под потолком было забрано густой решеткой. — Прошу садиться. Офицер указал на табурет, стоявший у стола. Сам он сел напротив, достал несколько листов бумаги и макнул ручку в чернильницу. «Ваша фамилия, господин Лунин?» Иванов, охотно открылся Николай. С милицией и госбезопасностью сталкиваться уже приходилось. Настал черед белой контрразведки. «Так и прикажете записать?» «Именно так», — не стал спорить Лунин. «Иванов, Иван, родство непомящий». — Прошу отнестись к моим вопросам с большей серьезностью, — буркнул штабс-капитан. — Итак, фамилия господин Лунин? — Лунин, бином! разозлился Кирюс Лунин Николай Андреевич. — Год рождения? Год Келюс назвал с удовольствием, ожидая, что контрразведчик, по крайней мере, удивится. Но тот лишь неодобрительно покачал головой и занес дату в протокол. Далее последовал вопрос со словной принадлежности. Лунин усмехнулся. «Из потомственных большевиков!» Чтоб с капитана передернуло. «Хочу напомнить, господин Лунин, что протокол является официальным документом. Извольте отвечать серьезно». «Куда серьезней!» — пожал плечами Кирюс. «Дед — участник гражданской войны, большевик с восемнадцатого года. Отец — советский дипломат». «Вы тоже коммунист?» Голос офицера загустел от злобы. «Состоял в Коммунистической партии Советского Союза с марта 87 по апрель 91. -го. Невозмутимо согласился Лунин, ожидая, что будет дальше». Штабс-капитан чуть не зарычал, но сдержался. Что-то черкнув в протоколе, он поинтересовался вероисповеданием задержанного. «Атеист», — с наслаждением сообщил Николай. С какой целью прибыли в расположение добровольческой армии? Похоже, этот вопрос и являлся основным. С целью широкой пропаганды идей коммунизма среди рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Господин Лунин, штабс-капитан вскочил, дернув шею, вынужден предупредить о серьезности вашего положения. Вы проникли на засекреченный объект. Вы наговорили такого... такого... — Ага, — кивнул Келюс, любивший доводить до белого коленя лиц подобной профессии. — Плохо работаете! Контрразведчик дернул рукой за ворот, позеленел, покрылся пятнами. Но тут в коридоре что-то упало, послышался стук, и чей-то голос крикнул — нельзя! Куда? Нельзя сюда! Протупали шаги, дверь с грохотом растворилась, и в кабинет валились двое парней, одетых в нечто. Николаю знакомое и так не обстановке в черные танкистские комбинезоны. «В чем дело?» возмутился контрразведчик. «Извольте немедленно выйти!» «Лунин? Коля?» обратился к Люс один из парней с глубоким рваным шрамом на щеке. «Он самый...» «Господа!» возвал штабс-капитан. «Господин Лунин не имеет к вам никакого отношения!» «Сейчас выясним!» пообещал парень со шрамом. «Николай!» В каком году полетел Гагарин? 12 апреля 61-го, отторабанил Килюс, начавший кое-что понимать. А война в Афгане? Поинтересовался второй. 79-29 декабря. И столицы, да? Парень со Шамом усмехнулся. Я тоже, а Саша из Рязани. Сержант Касимов представился тот. А я, лейтенант Горкин. Игорь, парень со шрамом, протянул к Келюсу широкую ладонь. «Господа!» — вмешался с всеми забытый штабс-капитан. «Вы не имеете права!» «Ты еще здесь?» — поразился Горкин. «Дать бы тебе в зубы, чтобы наших не трогал!» «Он коммунист!» — возопил офицер. Горкин вздохнул. «Сгинь, урод!» Контрразведчик начал медленно перемещаться к двери. «Хорошо, что мы рядом оказались», — сержант Касимов достал из кармана черного комбинезона папиросы в яркой коробке с надписью «Мемфис». «Заехали на денек», — кивнул лейтенант. «Нам прицелы должны прислать. Зашли в технологичку, а тут Миша Плотников. Замели, — говорит, — хорошего парня». Штабс-капитан добрался до двери и выскочил в коридор. «За ГБшниками своими побежал», — констатировал Горкин. «Ладно, пойдем отсюда». Часовой у входа исчез, зато поперек коридора сиротливо лежала брошенная винтовка. Вскоре Крюс вновь оказался на первом этаже, где находилась лаборатория Тернема. Но Горкин повел его в другую сторону, и они очутились перед большой двустворчатой дверью, у которой скучал офицер с повязкой на рукаве. При их виде он оживился. «Пропуск, господа!» Впрочем, он не оставлял сомнений, что упомянутый пропуск мало его интересует. «Чего с тобой, Костя?» Удивился Горкин, не узнал? «Узнал, Игорь», — вздохнул офицер. «Вас и Сашу могу пропустить, как занесённых в список допуска. А вашего уважаемого спутника?» «Увы!» Тем более, только что объявили тревогу. «Хотя...» «Может, хоть на фронт отправят?» «Тоска тут!» И он с сокрушенным видом отвернулся. Лунин потянул тяжёлую дубовую дверь, и в лицо ему ударил солнечный свет.